Глава первая. «Уверен, дитя, у вас все получится!» Елейным голосом пропел куратор королевской безопасности Лиярд Кахен и уставился на хорохорющуюся меру. Мягко улыбнулся. Конечно, бедняжка получила письмо с приказом принца вчера. Безусловно, она постаралась привести себя в порядок к визиту патрона но за слоем пудры явно читалось. Женщина проревела три дня кряду и ревела бы еще, если бы не придворная выучка». Лиярд нахмурился. «В этот раз принц поступил странно. Обычно постылую фаворитку он пристраивал замуж. Эмери же его высочество предложил работу». Пусть несложную, всего лишь секретарь куратора, но все-таки... Впрочем ему лучше знать, как вознаградить бывшую за труды. Рассказывайте, выдохнула мера и внимательно посмотрела на собеседника. Подозреваю, у вас есть для меня конкретное дело. В ином случае даже протекция принца не помогла бы к вам попасть. Собеседник потер подбородок. «Ошибаешься, девочка, и дело бы не помогло, если бы Лиярд Кахен не видел, как ты жила во дворце, как держалась на приемах, справлялась с недоброжелателями и на что тратила деньги. Ты сделала только одну ошибку. Поверила обалдую. В остальном же была почти безупречно, а значит, «Подходишь на роль агента, а не бесполезного бумага-морателя. Оглядел светлую гостиную, в которую его пригласили сразу после чая, втянул носом едва уловимый запах ландышей и мысленно отпраздновал маленькую победу. Почти пустая, со вкусом отделанная комната, без глупых кричащих деталей интерьера, только подтверждала его мысли насчет хозяйки дома. Кивнул и приступил к делу. В Южной Академии Темных Сердец украли Великую Книгу Амулетов. Как велит ритуал, ее привезли туда на праздник середины зимы. Разместили под надзором, разумеется, в библиотеке, а на третью ночь книга исчезла. Следы замели хорошо, охрана ничего не помнит, местные ничего не видели и даже отголосков магии нигде не нашли. Подозреваем одного из студентов, но ни доказательств, ни зацепок у нас нет. Вряд ли там что-то серьезное, но книга – вещь опасная, и лучше бы найти ее как можно скорее. Мы не афишируем пропажу артефакта, но темные сердца молчать не привыкли. А лишние охотники за книгой нам не на руку. Слишком много желающих воспользоваться ее магией. А что должна буду делать я? Чем смогу помочь? Прищурилась мера. Лиярд ухмыльнулся. Ему нравились люди дела. То, что вы умеете. Насколько я помню, вы созвучная, а значит, лучше других чувствуете магию темных сердец. Вот и поищите следы. А чтобы не привлекать внимание лишний раз, мы представим вас как студентку Северной Академии, которая вынуждена была перевестись в Южную из-за скандала. Скажем, мужчина ехидно улыбнулся, магический поединок с преподавателем. Как вам? И нежелание применять магию объясним и от лишних вопросов избавимся. Но я не темное сердце, осторожно заметила Мера. Они разоблачат меня недели через две. Думаю, через месяц, отрезал Лиярд. Но все время до вы будете там моими глазами и ушами. «Как знать, может, пользуясь созвучием, вы найдете то, на что мои ребята не обратили внимания. Мы были там с таким, как вы, но кроме невнятных магических шлейфов ничего не обнаружили. Требуется более тонкое, похожее на ваше чутье. Надеюсь, с вашей помощью мы отыщем книгу». «Сами понимаете...» Если она попадет в руки бесконтрольного темного сердца, нам всем мало не покажется. Он потянулся к папке, извлек оттуда список преподавателей и студентов. Подал собеседнице. Посмотрите, может быть, вы знакомы с кем-то из этих людей. Могут они вас узнать или вернуть волосам натуральный цвет будет достаточно? В глазах меры... На мгновение промелькнул испуг, и Ярд мысленно обругал себя старым бараном. Похоже, девочка пребывала в заблуждении, что ее светлый цвет волос считают натуральным. Хмыкнул. Все-таки и на старуху, бывает проруха, проболтался трухлявый пень. Примеряющий улыбнулся, но собеседница, казалось, уже забыла его оплошность. Ее лицо не выдавало никаких эмоций, но руки до белых костяшек сжали несчастный листок. «Один из преподавателей», — начала она ровным голосом, — «Зиланд Магрей, мой жених, бывший. Не думаю, что он узнает меня, но совсем упускать его из виду не стоит». Лиярд нахмурился, давая понять, что ждет объяснений, Ему о женихе-фаворитке принца ничего известно не было. Значит, договор о намерениях расторгли задолго до знакомства Эмеры и Тейра. Собеседница поняла его без слов. Набрала побольше воздуха в грудь и продолжила рассказ. «Он темное сердце, я созвучная», — вздохнула Мера. «Лучшие пары для мага и представить нельзя». Родители заключили договор, еще когда мы с Зилантом были детьми. Магреи частенько приходили в гости, и мы с Зилом вместе ловили бабочек и играли в шары. Потом случилась та ужасная осень, когда отец потерял большую часть своих судов, и мы остались должны всему свету. Магреи аннулировали договор сразу после отцовского самоубийства. Но я знаю, отчим писал им, Видела черновики, когда разгребала бумаги после его похорон. Зачем, поинтересовался Леярд, больше для порядка? Для чего наследница должников брак, он прекрасно знал. Мать оставила только долги. Отчим пытался отдавать что-то, но получалось плохо. Близилось мое совершеннолетие, и он послал Магреем просьбу исполнить договор. Мера покачала головой, будто отмахиваясь, от невидимого насекомого. Как она ни старалась, было заметно, что слова даются ей с трудом. Сцепила руки в замок, вздохнула и продолжила. Пытался устроить мое будущее. Там было что-то про выгодный обмен. Зиланд получает девственность созвучной, а я, как замужняя женщина, могу отказаться принимать наследство. Ясное дело, так бы я лишилась родительского дома, Но это было куда лучше тех долгов, что в итоге на меня навесили. Собеседник кивнул. Большую часть обязательств покрыл Тейер. или Ярд прекрасно представлял, какая мелочь по сравнению с ними дом, пусть даже очень респектабельный. И каков был ответ, поспешил поддержать разговор куратор. Уж больно хотелось узнать причину злости, Всегда уравновешенные эмеры. «Они уже лет пятнадцать не занимаются благотворительностью, а попрошайкам не подают даже по праздникам», — прошипела мера. Прищурилась и вздохнула. Кажется, их пренебрежение и добило его. Отчим был достойным человеком и такого тона -то не заслуживал. Взяла себя в руки и выдавила улыбку. Вот и все. Не думаю, что Зиланд помнит, как я выгляжу. «Хорошо», — согласился Лиярд, забирая список. Близилось время обеда, и ему совсем не хотелось утруждать хозяйку дома. «Мы вроде обо всем договорились. Вам, Эмера, надо сшить платье для Академии. Там носят форму. Знаете портниху Нету? У нее магазинчик рядом с городским рынком». Загляните туда завтра около полудня. Она поможет. А я, пожалуй, пойду. Большое спасибо за чай. А вам за приятную беседу, улыбнулась женщина, и гость мысленно вздохнул. Надо подобрать ей инструктора постарше. Молодежь будет отвлекаться. Все-таки Эмера Вальд чудо как хороша. Одни глаза чего стоят? Сочно-зеленые, широко распахнутые, обрамленные длинными темными ресницами, они будто ласково заглядывают в душу. Что не говори, младший принц знает толк в женщинах. Жаль только ума не хватает оценить свои победы по достоинству. Махнул рукой, как бы там ни было, он... Леярд Кахен от этих перипетий только выигрывает. Мера заперла за гостем дверь и вернулась за стол. Налила еще горячего чая, сделала несколько глотков и отставила чашку. Надо приходить в себя. Жаль, конечно, что Тей не пожелал даже объясниться напоследок, но... Видимо, принц слишком занят для того, чтобы тратить время на бывшую. Ничего, сейчас тяжело, потом станет легче. Серьезных врагов у нее нет. Люди посудачат и успокоятся, а там, быть может, и ей хватит сил оставить все в прошлом. Забыть и Тея, и свои мечты. На глаза навернулись слезы. «Не реви!» – отдернула себя Мера и отправилась разгребать вещички, которые привезли из дворца вчера. Все драгоценности она отправила обратно. Тей избавил ее от родительских долгов. Пусть сэкономит на новые пассии. Что доплатив и книг, то ими она делиться не собиралась. Пусть надеть большинство нарядов не подвернется достойного повода, но Примеряя их, Мера верила, что прекрасно, и это чувство не хотелось терять. Захлопнула шкаф с одеждой и принялась раскладывать книги. Вздохнула. Интересно, как ее встретят в академии. Темные сердца, непридворные шуты, каждый из которых ясен как день. Потеж самолюбия, Помоги по мелочи, улыбнись глупой шутке, выслушай и получишь союзника. Нет, с темными сердцами такой подход не годится. Наделенные почти безграничным могуществом, маги, всю жизнь подавляющие свою черную сторону, должны быть опасные соперники, хитрые, скрытные, уверенные в собственной исключительности. Улыбнулась. Ничего. Люди Леярта научат, как сойти за свою. Ведь не платье же шить, в самом деле он отправил ее завтра. Скорее послушать опытных наставников и хоть чуть-чуть подготовиться к заданию. Остается только одна загвоздка. Зиланд. Конечно, они виделись последний раз в далеком детстве, но не хотелось бы чтобы он узнал отвергнутую невесту. Во-первых, это помешает спокойно оглядеться в академии, а во-вторых, не даст поставить Магреев на место, а этот пункт, казался Мэри, самым важным. Пусть не выйдет полноценного возмездия. Дочери обедневшего судовладельца не тягаться с этими толстосумами, но немного подпортить жизнь их наследнику — И ей вполне по плечу. С силой надавила на книги, чтобы вместить на полке еще одну. Надо было попросить Тея об одолжении, когда они только стали любовниками. Не решилась. Тогда казалось постыдным вмешивать принца в свои мелкие делишки. А потом счастье вытеснило из головы все злые мысли. Ничего вокруг, только она и Тей. Тяжело проглотила слюну и поморгала, чтобы прогнать подступающие слезы. Сейчас она одна, несчастна и обижена на целый свет. Самое время вкусить волшебное холодное блюдо. Месть. И хочет того Зиланд Магрей или нет, он в этом ястве главный ингредиент. «Последний семестр учебы посвящен самоконтролю, медитации и подавлению черной стороны», — продекламировал мужчина хорошо поставленным голосом. «С этого начинается обучение магии темных сердец. Этим же и заканчивается». «Да», — машинально кивнула Мера, — хотя отлично видела, что собеседник повернут спиной и не смотрит в ее сторону. Пришлось скинуть платье, чтобы портниха сняла мерки, но присланный лияртом консультант сослался на занятость и предложил совместить приятное с полезным. Мера не стала спорить, в конце концов, не голой же она будет, а повернуться ему не позволит приличие. Именно в конце семестра решается, кому разрешать снять сдерживающую магию амулеты, а кому нет, собеседник хмыкнул. Своего рода пропуск в обыкновенную жизнь. "Поняла", выдохнула будущая студентка и посмотрела на портниху. "Не ту", спрятала сантиметр и махнула рукой, разрешая одеваться. «Что будет с теми, кто не сдаст экзамены?» Поинтересовалась Мера, натягивая платье. «У них будет выбор. Или оставаться в академии еще на год, или уйти в большой мир, не снимая амулетов. Никаких угроз, никакого давления. Общество строго придерживается давнего договора». Мера потерла нос. Уж больно приторно здесь пахло, сушеными розами посмотрела на себя в огромное зеркало, поправила юбку, позволила портнихе помочь застегнуть пуговицы платья. Всего на последнем курсе двенадцать человек. Южная академия самая маленькая, продолжил мужчина, не оборачиваясь на их возню. Будете тринадцатый из старших пятеро преподавателей и ректор. Трое из них не носят даже браслетов что надевают темным сердцам при первом проявлении дара. С одной стороны, это показатели высшей степени самоконтроля, с другой – безграничного доверия общества. Вам надо помнить главное. Эти маги очень многое могут, поэтому никаких необдуманных действий. Лучше упустить время, советуюсь, чем из-за спешки лишиться жизни. Понятно? «Да», — подтвердила мера и подошла к консультанту. «А как они общаются между собой? Все-таки замкнутое пространство?» Мужчина рассмеялся, и на его щеках обозначились игривые ямочки, которые шли вразрез с его серьезным видом. «Они же не преступники, Эмера. Их никто не запирает. Королевские службы только контролируют амулеты». Вот и все, покачал головой. Может, кто-то и был бы рад спрятать темных сердец за высокий забор, но есть одна загвоздка. Они рождаются случайно, и никто не может гарантировать, что завтра твой сын или дочь не проявит дар. И не просто в какой-то одной области, а всеобъемлющий, умеющий подчинять всех и вся, настоящий дар темного сердца. Это редкость, но все-таки случается. Я слышала об этом, прошептала мера. Вот и отлично, подытожил собеседник. В соседней комнате вас ждут зузи и документы, с которыми надо ознакомиться. Все вопросы завтра в это же время. Сейчас мне пора бежать. Подождите, прищурилась женщина. Зузи это кто? Пташка? объяснил консультант, направляясь к выходу из магазинчика. Своего рода последний амулет. У темных сердец с ними почти телепатическая связь. Нечто вроде пернатого друга, но есть нюанс. Если черная сторона мага побеждает даже на мгновение, птичка тут же дохнет. «Вы хотите сказать, что они понимают птиц?» удивилась Мера. Такая способность казалась сказочной только одну конкретную, и то не всегда. А если она умирает? Женщина схватилась за ручку двери, не давая собеседнику уйти от вопроса. То владелец сначала сильно страдает, а потом берет нового птенца и налаживает связь с ним. Консультант осторожно снял руку меры с дверной ручки. И, опережая ваш новый вопрос, Темные сердца испытывают потребность в таком друге. Договор тут ни при чем. До завтра! Мужчина открыл дверь и выскользнул наружу. За спиной Меры замаячила не ту. Пойдемте, провожу вас, госпожа, настойчиво предложила она. И Мера покорилась. Разве можно бороться с хорошо отлаженным заговором? Партниха привела ее в маленькую светлую комнату, где среди сложенных стопками рулонов разноцветных тканей стоял столик с горой папок и клеткой. «Я могу открыть окно?» – поинтересовалась гостья, стараясь не дышать. Запах сушеных розовых лепестков здесь был невыносим. «Конечно», – великодушно согласилась хозяйка, – Сейчас у меня клиентка, а чуть позже принесу чаю. Располагайтесь. Вы сама любезность. Лучезарно улыбнулась Мера и потянулась к раме. Прохладный воздух хлынул в комнату. Ниту кивнула и исчезла за дверью. Ярко-желтая, чуть крупнее канарейки, птица ошалела уставилась на сидящее рядом существо. Мера сунула палец между прутьев клетки и подмигнула. — Что, Зузи, будем налаживать телепатическую связь? Птица медленно повернула голову, и женщина тяжело сглотнула. На мгновение показалось, что Зузи насмехается над ней. Тряхнула головой, отгоняя дурацкие мысли, поежилась и уселась за бумаги. Показалось, что в руки попал учебник. Здесь было все, и история четырех академий, и рассказы о первых темных сердцах, и даже предпосылки и следствия заключенного с магами договора. После дела пошло веселее. Рассказ о великой книге амулетов оказался куда занимательнее пособия по истории. Последние страницы занимали краткие досье на будущих однокурсников и преподавателей. Оставив горе женешка на сладкое, Мера тщательно изучила рассказы про остальных. Кроме магического дара, в темных сердцах не было ничего особенного. Кто-то любил лошадей, кто-то побрякушки, а кто-то терял голову при звуках флейты. Мера ухмыльнулась. Все как у всех. Перелистнула страницы и углубилась в досье Зиланта Магрея. Молодой, подающий надежды исследователь, специалист по древним артефактам и памятникам, победитель зимнего соревнования по боевым заклинаниям, освобожден от амулетов и браслета, хорош со всех сторон, добр, щедр, умен, приятен, Состоит в длительной связи со студенткой. Мера покачала головой и зло фыркнула. Магрей хорош до омерзения. Всегда таких правильных терпеть не могла. Закрыла папку и отхлебнула остывшего чая. Тей часто говорил, что истинная сущность человека видна, когда тот попадает в передрягу. Губы женщины скривились. Что ж, самое время выявить настоящую натуру некоторых. Что до трудностей, так за ними дело не станет.